Глава тридцатая. «Простите», — прошептала я, смутившись, и отвела взгляд от рельефного торса. «Ну иди спрашивается все мое красноречие, когда оно так нужно? Вот лучше бы приложила его к делу сейчас, а не полчаса назад в кабинете Карайтона». «Я хотела узнать, как вы...» — пролепетала так жалко. «Я... я пойду, пожалуй». «Анна, стой». Не знаю, как он так быстро оказался около меня, но ему удалось поймать мою ладонь и легонько сжать. «Ты беспокоилась?» «Мне приятно». В его голосе мне послышалась улыбка, и я не несмело подняла голову. Сначала взгляд сфокусировался на волевом подбородке, потом на жестком изгибе губ, которые сейчас и правда растягивались в улыбку. Долго не решалось посмотреть ему в глаза, но вечно затягивать с этим смущающим вопросом не получилось. Его взгляд был мягким, чуть насмешливым, но при этом не издевательским. В нем прыгали чертенята. Казалось, еще немного, и мужчина рассмеется. Губы его опять дрогнули в улыбке. — Ты очень милая девушка, Анна. Наконец произнес он такое ощущение, лаская мое лицо взглядом. По крайней мере, у меня начинали краснеть те участки, на которые он смотрел, будто их опалило жаром. Впрочем, советник так и не добрался до шеи и зоны декольте, а остановился на губах. С замиранием сердца я ждала, что он предпримет. С одной стороны, мне хотелось, чтобы он меня поцеловал, с другой, я прекрасно понимала, что это неправильно и ни к чему хорошему не приведет. Он первым сделал шаг назад. «Со мной все в порядке, Анна, как ты можешь видеть», — усмехнулся мужчина. А я сначала даже не поняла, о чем он говорит, потом только вспомнила, с чего начался наш разговор. «Я рада», — не смело улыбнулась я и смутилась еще больше. «Да что со мной такое, а? До этого я же общалась с лордом Нареем нормально, а теперь блею, как овца какая-то». Может, вам что-то нужно? Книги из библиотеки, например? Боже, какая же я дура! Он же может сам все что угодно переместить. Спасибо, у меня все есть. Мужчина опять странно улыбнулся. Но мне тут скучно. Поэтому я был бы безмерно рад, если бы ты составила мне компанию. Ненадолго. Он что, просит? С радостью. Теперь губы сами разъехались в улыбке. Я и правда не возражала против его общества. Но при одном условии... — Каком же? — Мне показалось, что лорд слегка нахмурился, но это было так мимолетно, что я не стала на этом акцентировать внимание. — Вы вернетесь в комнату и хотя бы сядете, а лучше ляжете. — Миледи Анна, вам так хочется увидеть меня в постели? Ухмыльнулся он и расхохотался, когда меня медленно, но неуклонно начала заливать краска. Я прямо чувствовал этот жар волны, прокатившийся по шее и лицу. «Если вы так хорошо себя чувствуете, то, наверное, и в моей компании не нуждаетесь», — соязвила я. «Анна, стой, не обижайся, прошу». Мужчина опять поймал мою руку. «Ну, пошутил я. Возможно, немного неуместно». Я же отвернулась и пыталась побороть то ли злость, то ли смущение, то ли и то, и другое одновременно. «Так что насчет условия?» — буркнула я. «Хорошо, хорошо, прошу в мою обитель». Мужчина указал здоровой рукой на дверь, с которой вышел совсем недавно. Пропустил первый в маленькую комнатушку. «Присаживайтесь». Я опустилась на кресло для посетителей, а он накинул на плечи белую рубаху и пояснил. — Это чтобы вас не смущать. — Лорд Норрей. В его глазах плясали смешинки, а губы дрожали. Смешно ему. Мы какое-то время помолчали, каждый думал о своем и успокаивался. Поскольку на меня эта тишина давила, и вовсе не хотелось признаваться даже себе, что мы только что бессовестно флифтовали друг с другом, я спросила то, что тоже не шло у меня из головы. — Лорд Норрей. «Зачем вы это сделали?» «Что именно?» «Ну, прыгнули, обратились, попытались спасти девушек. Кроме вас, никто ради них рисковать не стал». «Я не рисковал, Анна». Я на это только фыркнула и красноречиво посмотрела на его правую руку. «Я не рисковал в том плане, что заблудиться у меня бы не получилось. Я единственный, кто мог их найти». «Из-за того, что вы ментальный маг?» «Да, из-за этого». Я ощущал эмоции Беатрисы, постарался не упустить вторую девушку. К сожалению, как выяснилось, это ее не спасло. «Вы сделали все, что могли». «Да, сделал», — согласился он. «Тебе сложно это понять, Анна, но когда драконы гибнут на испытания, это в порядке вещей. Но когда вот так...» Этого не должно было случиться. «Да, он прав, мне действительно сложно это понять. Вообще, понять и принять этот дурацкий мир». «Можно спросить?» «Попробуй». Невесело усмехнулся он. «Вы не почувствовали ментального воздействия? Просто я...» Отвела глаза. «Я ничего не почувствовала». «Даже не догадалась, пока Малисе не пришло в голову посмотреть артефакт». «Это хороший вопрос», — усмехнулся он. «Правильный. Почувствовал, но сделать ничего не успел. Да и не мог бы я прикрыть такую большую группу. А дальше остальные сами догадались, что происходит. Что касается тебя, этому надо учиться, развивать способности. Сам по себе этот навык не появится». «Понятно». Слегка повеселила я, потому что чем больше я прокручивала эти события в голове, тем больше расстраивалась, что ничего не смогла сделать или предупредить всех вовремя. Ты действовала адекватной ситуации и правильно, подмигнул мне Нары. Спасибо, кивнула я, а потом не удержалась и буркнула: Чего не скажешь про остальных? Мужчина какое-то время смотрел на меня, и я никак не могла понять этого взгляда. Уже настроилась на отповедь. «Не скажи. Харанта и леди Майер действовали тоже выше всяких похвал. А что касается женихов...» Тут он усмехнулся. «Мирная жизнь расхолаживает. Заметь, очнулся первым лорд мараин специальный представитель совета, военный». «Но вы же среагировали быстро», — не согласилась я. На моем острове только что, буквально полгода назад, закончилась война, Анна. Она шла без малого два года, и за это время я научился быстро думать и действовать адекватно ситуации. Пришлось. Простите, только и смогла выдавить я. Тебе не за что извиняться. Немного помолчав, ответил лорд Нарей. Я не думала, что на каких-то отдельных островах может идти война. Ведь вроде как единое управление и вообще... Может, очень даже может. Передел власти внутри острова никто не отменял. Часто побочная ветка по объективным или субъективным причинам хочет стать главной. Или конфликты между островами за ресурсы производственной мощности. Иногда это перерастает в открытый вооруженный конфликт. А остальные? Я имею в виду, почему они этому не мешают. Ведь, как я поняла, популяция драконов только начала восстанавливаться. Как раз они не должны вмешиваться, чтобы все не переросло в еще один полномасштабный конфликт всех против всех и последующую за ним полную катастрофу. Мы-то драконы, можем уйти в другие миры. Но как быть с обычными людьми, коих тут миллионы? Поэтому правило не вмешиваться очень жестко, за этим пристально следят. «Интересно», — протянула я, а потом резко переключилась, чтобы лорд Нары не успел опомниться. «Как вас ранило? Это Мина?» Мужчина от такой неожиданной смены темы на секунду завис, потом расхохотался, держась здоровой рукой за бок. «Хитрая миледи Анна», — фыркнула наконец. «И любопытная. Так что?» «Нет, не Мина. Если бы был взрыв, поверьте, вы бы это услышали». Вокруг мин расставили ловушки, чтобы затруднить их обезвреживание. Именно они меня и нашпиговали осколками. Хм, не совсем понимаю. Вокруг мин другие мины? Как-то это... Теперь зависла я. Это стандартная практика. Покачал головой на Рей. Если коротко и без подробностей, магические мины не только очень мощные, но и очень дорогие. Никому не хочется, чтобы они сработали просто так, не в то время, для которого они предназначены, и чтобы их быстро и без проблем обезвредили. Поэтому вокруг них обычно ставят простые мины с металлической шрапнелью. Собственно, самой магической мины я и не видел. Просто случайно в тумане налетел на простую. «Тогда нам всем сегодня чертовски повезло», — задумчиво протянула я. Ведь и Беатрис могла задеть любую из этих мин, и другие лорды. Остается только вопрос, что теперь делать, если эвакуация, как мне сказали, невозможна. Лорд Норей задумчиво посмотрел на меня. «Есть разные варианты. Даже если вам дать теоретические основы перемещения, то пока вы не станете драконами, то есть не пройдете испытания, сами перемещаться не сможете». А испытание в условиях, когда остров окружен минами, проводить опасно. Закончила за него я. Именно так. Если бы мы могли незаметно или под каким-то благовидным предлогом разрешить перемещение сюда еще нескольких человек, то смогли бы все одновременно переместиться с острова. Но дело в том, что такой предлог надо еще найти. И это чтобы менталист не догадался. К огромному сожалению, переместить больше одного постороннего человека мы не можем. Ну так может расследованием прикрыться? Все же было совершено преступление, человек погиб. Это может напугать менталиста и его пособников. Покачал головой лорд Норрей. Пока нельзя так рисковать. И что же делать? Мы это обсудим с лордами и решим. «Кажется, мне все же дали понять, что я слишком глубоко влезла не в свое дело. Нас ведь могут взорвать в любой момент?» «Не думаю, что цель именно в этом. Иначе бы уже взорвали», — покачал головой мужчина. «Только, сдается мне, он просто пытается меня успокоить». «Анна, послушай, не стоит так нервничать. Мы решим эту проблему, обещаю». Я скептически на него посмотрела. Ну да, они впали в ступор, когда началась девчачья драка, а тут решат проблему. Нет. Если бы лорд Нарей был высшим и имел больше влияния, то он почему-то, не сомневаюсь что-нибудь дельное придумал бы. Да вот только в этой ситуации, если он даже придумает, далеко не факт, что его станут слушать. Понимаю твои сомнения. Невесело усмехнулся он. Ну поверь, в беде вас не оставит. Мы постараемся сделать все возможное, только нельзя допускать паники, Анна. Если вы намекаете на то, что я что-то кому-то расскажу, то не беспокойтесь. Меня уже предупредили, что не стоит этого делать. Да я и сама все понимаю. Кстати, вопрос. А вот тот щит, который набросили на остров от менталиста, он от мин не поможет? К огромному сожалению, не до конца покачал головой лорд Норрей. «Но как последним аргументом, если мы больше ничего не придумаем, можно будет попробовать воспользоваться им. Это все зависит от того, как расставлены мины». «Понятно. Что ж, значит, остается только ждать?» «Да, и постараться не волноваться». Мужчина подмигнул. «Анна, мы обязательно что-нибудь придумаем. Не бойся». «Как ни странно, я действительно не особо и боялась». По крайней мере, какого-то первобытного ужаса или постоянного моддража испытывала. Скорее, просто злилась на все и всех. Ну, кроме лорда Нарея, наверное. «Хочется на это надеяться», — качнула головой я. «Лорд Нарей, спасибо». «За что?» «За то, что относитесь как к взрослой». «Ты умная и решительная девушка, Анна. И в отличие от них...» «Я не недооцениваю менталистов». Он усмехнулся. «Я надеюсь, что ты пройдешь испытание». На этой оптимистичной ноте наш разговор как-то заглох. Я чувствовала себя несколько неуютно. Чудился мне в словах лорда Норрея какой-то подтекст, но я так и не смогла уловить, в чем именно дело. Казалось, он хочет что-то сказать, но то ли не решается, то ли пока раздумывает, стоит это делать или нет. Было бы намного легче, если бы он был одним из женихов. Пожалуй, на такую пару я бы согласилась. И, кстати, интересно, а что, если у нас с ним произойдет резонанс? Почему-то думать об этом было внезапно приятно».